которая слишком рано требует лекарства или пищи, всегда будет время уничтожиться вместе с этой тяжеловесной опорой, либо продолжать без нее непредсказуемую жизнь, лишенную субстанции, и кто знает, счастливее ли она той, что мы ведем воплоти. Этот путник, достигший рубежа пятидесяти слишком лет,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 чьей рукописи, оказавшейся в руках еврея Хамона, Медика, также состоявшего при султане, содержались фрагменты более древнего труда Кратея. Но с кровавым падением Ибрагима все рухнуло. И это очередная превратность судьбы. После стольких разочарований,